«В каракатицу!» «Ты знаешь», — обратился Левин к брату, «Михаил Семенович пишет сочинение о питании и...» «Ну уж не путайте!» «Это все равно о чем!» «Дело в том, что я точно люблю каракатицу!» «Но она не помешает вам любить жену!» «Она-то не помешает!» «Да жена помешает!» От чего же?» «А вот увидите!» «Вы вот хозяйство любите!» «Охоту!» «Ну, посмотрите!»